Девять. До универа нам совсем недалеко, особенно если дворами. Идем с Сашкой молча, быстро, мешая грязный снег зимними ботинками. Рядышком, потому что тротуар не успевают чистить, его тут же заваливает вновь. То и дело, задеваем друг друга рукавами курток. Я прячу подбородок в высоком вороте. Сашка засовывает ладони без перчаток в карманы. Снег так и кружит вокруг ленивыми белыми хлопьями. Плотно ложится, приглушая звуки города. Вдалеке все в белой дымке. Под ногами то хлюпает, то мягко хрустит подледеневшая грязь, разъедаемая солью. Морозец щиплет щеки, и облачка пара от нашего дыхания так и норовят слиться, хоть я Сашке и по плечу. Трусь носом о ворот пуховика, поглядывая на Лютика, вышагивающего рядом. Вперед смотрит, немного хмурый, будто задумался о чем-то своем, улетел от меня. А ему идет не улыбаться, оказывается, когда говорит, постоянно усмешка на губах, то широкая, то едва заметная, отчего он кажется несерьезным, не таким, как сейчас. Хотя, когда улыбается, тепло. Перед глазами встает далекий августовский день. И как припекало усталое солнце, и как дуло с набережной прохладой, и как зелено было вокруг, и как шли вот так же рядом, но болтали без умолку, и как я постоянно забегала вперед, не в силах вынести бурлящие эмоции в крови, чистые, счастливые, беззаботные. Казалось, прыгнешь и рискуешь полететь, Сейчас мне тоже нервно, но это совсем не то, не так, и мне до слез жалко тот день. — Лиз? М — прикусываю край ворота, переводя на Лютика взгляд. Сашка чуть сбавляет шаг, чтобы удобнее было смотреть мне в глаза. — А аспирант у нас не ночует? — зубной щетки его нет. Я на это удивленно приподнимаю брови, а Саша криво улыбается, обозначая ямочку на левой щеке. «Или у него что, вставная челюсть?» «Дурак, что ли?» – толкаю кулаком его в плечо. «Нет, он носит щетку с собой». «Без понятия, зачем я вру?» «Просто пусть не думает, что он один тут был допущен к телу. Тоже мне Шерлок». «С собой? Как шпагу мушкетер?» – угорает на это Саня. «Не выдерживаю, тоже смеюсь». Представив Арсения с зубной щеткой наголо, готового к любым предложенным условиям проживания, наш общий смех постепенно стихает, остаются только блуждающие улыбки на губах. Сашка пинает бумажный стаканчик в сторону, медленнее идя рядом. Снежные хлопья падают на его черную вязаную шапку, заломанную на затылке. С чего тебя вообще мой парень так заботит? фыркаю, поглядывая на него. У Сашки снежинка на щеке тает. Так и хочется дотронуться пальцами и убрать. Просто интересно. Пожимает плечами, смотря себе под ноги. И вдруг добавляет тихо, резанув по мне взглядом. С кем там тебе получше? Что? Смысл сказанного до меня не сразу очевиден. Сначала окатывает душным жаром с ног до головы. Торможу, врезаясь в снежную кашу ботинками. Лицо заливает пунцовым. Сашка останавливается тоже, поворачивается ко мне, смотрит в упор. Выдох, вдох. Мои губы размыкаются, глаза в глаза. И в зрачках тот летний день пляшет, издеваясь. Да это же просто самолюбие его доходит до меня вдруг. Глядите, как за дело. А то, что кинул меня, так ничего. Как будто и надо так. А вот слова ему мои не понравились. Накатывает гневный адреналин, закладывает в ушах и вместо ответа нагибаюсь и сгребаю горячими руками снег на улице почти ноль лепить сильно не надо с размаху швыряю рыхлый ком сашки прямо в лицо он отшатывается сплевывая. э ты чё не ожидал моргает а у него все ресницы в снегу все лицо я закатываюсь и бегу через секунду в спину прилетает между лопаток больно От души кинул. Сашка тоже ржет. Это зло и весело. Нагибаюсь, на бегу и наскоро леплю еще снежок. Разворачиваюсь, попадаю прямо в грудь. «Лиска, стой!» – орет, стряхивая белые тающие хлопья. Но я только хохочу и припускаю дальше, так и смотря назад на него. Его сердитое, раскрасневшееся лицо, как магнит для моих глаз. «Стой!» – бежит за мной, уже совсем близко. Поворачиваю голову вперед, чтобы ускориться, и взвизгиваю от испуга. Потому что машина проносится у самого носа. Но Сашка успевает выдернуть меня обратно на тротуар за капюшон. Оглушает клаксоном. Словно в фильме вижу, как ругается водитель в салоне, а затем с визгом дает по газам. «Чумная, блин!» — рычит Саша. Хватает и крепко держит, обняв рукой за плечи и прижимая к себе. Тяжело дышу, переводя дух. Постепенно доходит, что только что могло произойти. Колени слабеют, начинает тошнить. «Блин!» Облокачиваюсь на Сашкину грудь спиной. Потряхивает. «Кажется, что сама и не стою. Сейчас он отпустит и рухну». «Ты как?» Саша наклоняется к самому моему уху, заглядывает в лицо, считывая реакцию. «Норм?» «Да». «Все, ничего не случилось. Пойдем». На мгновение прижимает крепче, так что плечи сводит от боли и, кажется, целует мою шапку, а затем легонько отталкивает от себя. Опаздываем. Да, только и могу повторять. Плетусь за лютиком, постепенно приходя в себя. И как я так умудрилась чуть не выбежать на дорогу? Сердце не успокаивается, испуганно стучит. Заигралась. Видимо, судьба такая — с ним заигрываться. В нужную аудиторию залетаем с Сашкой вместе со звонком. Топчемся у двери, извиняясь перед лектором, сухим мужчиной лет пятидесяти со строгим, будто острым лицом. И, получив наконец разрешение войти, прокрадываемся к самому последнему ряду, состыкованных в одну линию парт, все, что ближе, занято. Выдыхаем, только положив перед собой листы и развалившись на стульях. Мужчина представляется Юрием Рудольфовичем и начинает первую установочную лекцию по технологии гостиничной индустрии. Его поставленный скрипучий голос эхом плывет по аудитории, позвякивая в ушах. Учитывая, что я с детства крючусь в папиных отелях, ничего нового он мне сейчас не сообщает, поэтому, слушая в полухо, я ленивым взглядом обвожу просторный кабинет. Замечаю, что Лютик делает то же самое. А, ну да, у него ведь тоже есть кое-какой опыт, и азы не очень интересны. Через пару минут дверь в аудиторию снова тихонько приоткрывается, и в проеме показывается девушка с демонстративно виноватым выражением на симпатичном лице. «Извините, не сразу нашла кабинет, можно?» – мямлит она, хлопая накрашенными ресницами. Юрий Рудольфович сбивается и сердито поджимает губы. кидает взгляд на круглые часы, висящие над доской. «Фамилия?» «Киселева», – с готовностью сообщает девушка и просачивается в аудиторию вся. Она оказывается высокая, с узкими плечами, маленькой грудью и гораздо более объемной нижней частью, эффектно обтянутой замшевыми легинсами. Кто-то из парней одобрительно свистит. Лектор недовольно цокает языком, выискивая глазами шутника и возвращается к опоздавшей. — В последний раз, Киселева, садитесь, и дверь посильнее захлопните за собой. Итак, под продолжение лекции девушка пробирается к нашему ряду. Мы с Сашкой двигаемся, уступая ей крайнее место. Она падает на стул рядом с Лютиком и длинно выдыхает. — Еле нашла, ну и катакомбы, — шепчет нам, улыбаясь. — Да, тут поначалу сложновато сориентироваться. — Вежливо соглашаюсь я. Лютик просто с интересом на нее смотрит. И это задевает. Да, она объективно красивая, и мне тоже хочется на нее смотреть, но я же не пялюсь так. Я Лида. Глаза Киселевой бегают то по моему, то по Сашкиному лицу. Лиза, Саша. Приятно. Ага, выдаем с Лютиком синхронно. Улыбка Лиды становится шире. Вы вместе, да? Нет. Это выходит еще более синхронно и к тому же громко, от чего на нас обращает внимание Юрий Рудольфович и предупреждающе стучит ручкой по столу. Дружно утыкаемся носом в листы перед собой. «Нет, у нее есть аспирант», тихо – тихо-тихо сообщает Лютик новой знакомой. Я раздраженно пихаю его в бок. Достал уже со своим аспирантом. Боковым зрением ловлю, как губы Сашки разъезжаются в нахальной усмешке. Держусь, чтобы не заулыбаться в ответ». «Троллище!» «Эм, хорошо», — многозначительно тянет Лида, одаривая Лютика ласковым взглядом. «Пригибаюсь ближе к парте, чтобы лучше видеть ее смазливое лицо. Что? Мне показалось же сейчас! Черт!» — Сашка пожимает плечами, мол, да, как ветер свободен, и продолжает лыбиться. «Гад!» Прожигаю его возмущенным взглядом, в котором орёт бегущая строка «Мы договаривались никого не водить», хлопает невинно глазами в ответ, что, видимо, означает «Домой не приведу, не парься». Кажется, у меня сейчас пар из ушей пойдёт. Издав беззвучное «Пфф!» отворачиваюсь. Да пошел он. Сжимаю ручку в ладони до белеющих костяшек. Хочется ее сломать. Попытка проанализировать злость проваливается. Да плевать, почему. Просто бесит, и все. «Ой, ручки найти не могу», — скорбно вздыхает в этот момент Киселева. И Сашка услужливо лезет в рюкзак. «Держи». м, -м, -м Дамбай, счастье, край. Прикольно. Ты там отдыхал?» — воркует она, читая надпись на корпусе. «А меня, кажется, сейчас стошнит от этого пошлого дежавю». потому что это, похоже, моя ручка. Не выдерживаю, подхватываю сумку и двигаюсь по ряду дальше, занимая место через стула четыре от этих милых голубков. Я не обязана это слушать. Пусть только в квартиру не тащит и все. Вон, калику. Лис, ты чего? Сашка моментально перестает улыбаться. Хмуро косится на меня. Ничего, слушать мешаете, шеплю, смотря прямо перед собой. Лектор кашляет, предупреждая в последний раз. Я всем видом показываю, что больше и слова не пророню. «Как хочешь», — доносится до меня глухое Сашкино бурчание. «Как хочу, да».